В числе последних особое внимание государя обратил на себя валынского полка штабс-капитан Брянов, который вчера с людьми своей 12 роты в один из самых критических моментов боя успел вскарабкаться на утёс и первый с криком ура бегом бросился во фланг туркам. Аскеры навстречу ему подставили стальную щитину, Девять штыков вонзилось в геройски смелого Брянова. Он был поднят штыками на воздух, но и в этом положении, как свидетельствовали государю-очевидцы, успел хватить саблей по голове какого-то турка. Из девяти ран, доставшихся на долю Брянова, две были в животе. Когда подоспели его солдаты, а это было два-три мгновения спустя, Турки сбросили его со штыков им навстречу. И не дожидаясь рукопашной расправы, кинулись бежать. Истекая кровью, Брянов однако не потерял сознания и приподнявшись с земли на локте, нашёл ещё в себе достаточно сил, чтобы подбодрять и направлять своих солдат словами. Это была могучая натура. Через день он умер. имея перед смертью утешение в Георгиевском кресте, который был собственноручно надет на него императором. Немало в этот счастливый для раненных день 16 июня было роздано Георгиевских крестов лично самим государем и другим героям. Многим из них он сам на шпилевал на рубаху крест, с которым они потом ни на минуту не расставались. держась за него рукою и любуясь на драгоценную награду. Те из раненых, что были на ногах или могли кое-как двигаться, порою обступали государя толпой как дети, и многие умиленно просили его разрешить поскорее отправить их в свои полки, уверяя, что рана де пустяшная и что они еще не успели исполнить свой долг как следует. Все врачи и сёстры были очнсчастливлены выражением высочайшей благодарности. Государь в каждом шатре отечески милостиво в простых сердечных выражениях обращался к раненым и благодарил их за службу. А при словах его показали себя молодцами, сдержали то, что обещали мне ещё в Кишинёве. Раздавался везде такой здоровый и бодрый отклик: "Рады стараться, ваше императорское величество", что трудно было поверить. Неужели это голоса раненых, из которых многие за несколько минут перед тем ещё стонали и глядели уныло или апатично? Это посещение царя всех вдруг подняло, ободрило, оживило физически и воскресила нравственно. Откуда вдруг взялись и энергии, и силы, и готовность опять в бой хоть сию минуту? Словно магическая перемена совершилась на глазах Тамары, и те же люди, да не те. При виде столь теплого участия монарха, у раненых и многих из присутствовавших навертывались на глаза слезы умиления. Государь при отъезде поблагодарил еще раз провожавших его врачей и сестер, выразил им надежду, что они в другой раз так же усердно помогут раненым, как помогли теперь. Общий неудержимый крик восторга и целая буря «Ура!» сопровождало отъезд государя и цесаревича с перевязочного пункта. На Тамару, не ожидавшую ничего подобного, даже не могшую до сих пор вообразить себе такого отношения царя к своим подданным и такого единодушного порыва любви и беззаветной преданности этих подданных своему царю все эти сцены произвели потрясающее впечатление полное восторга, увлечения и умилённого чувства вчера и сегодня она воочию увидела и впервые поняла Что такое русский царь и русский народ? Что это за сила и какие великие нравственные узы неразрывно связывают их воедино? Как еврейке ей до сих пор это было чуждо и непонятно. Как христианка, она сердцем своим уразумела эту силу и связь в настоящую минуту.